издательство 1с publishбли и агентство фронтline креатив представляют антон чиш камуфлет в Вступление. Милостивые сударыни и не менее милостивые господа. Чиновник для особых поручений Родион Ванзаров, знакомый вам по множеству приключений, среди множества достоинств до сих пор имел один существенный недостаток. Или достоинство. Это с какой стороны посмотреть? В общем, скажем прямо. Ванзаров был... НЕ ЖЕНАТ Многие высказывали автору громкое недоумение. Как же так? Мужчина в полном расцвете сил и умственных способностей и вдруг не женат. Мы отвечали им, потому и не женат, что в умственных способностях. Но они, въедливые, не слушали резонов и требовали отвести ни в чем неповинного Ванзарова под венец Ну что тут поделать? Разве только пойти на отчаянный шаг? Провести эксперимент над живым персонажем? Эх, была не была. Итак, милостивые сударыни и судари, давайте вообразим, что Родион Ванзаров все-таки женился, остепенился и в каком-то смысле счастлив в семейной жизни. Посмотрим, какой из этого выйдет камуфлет. В общем, слово за вами, бесценные читатели. Остаюсь искренне ваш Антон Чиш.